уже нет для полицейского чем опрашивать в ходе расследования известных, уважаемых или высокопоставленных людей. Такие потом нередко жалуются, обзванивают начальство и хлопот с ними не берёшься. Поразмыслив, комиссар решил не брать с собой к юнкиру никого из инспекторов, чтобы не придавать своему визиту слишком официальный характер. Через полчаса он вышел из такси около особняка на авеню Жено и вручил свою визитную карточку Карлу, облаченному в белый сюртук. Как и Шинкье, комиссару пришлось подождать в вестибюле, но его чин, как видно, произвел впечатление. Коммердинер на сей раз вернулся не через десять, а через пять минут. «Прошу вас». Карл провел мегре через гостиную, где, в отличие от Шинкье, ему не посчастливилось увидеть очаровательную мадам Йонкер и распахнул перед ним двери кабинета. Голландец был все в той же куртке, и вообще казалось, что после ухода Шинкье сцена совершенно не изменилась. Сидя за письменным столом в стиле ампир, Йонкер изучал гравюры, вооружившись огромной лупой. Он сразу же поднялся навстречу. И Мегре отметил про себя, что Шинкье точно описал его внешность. В серых фланелевых брюках, в шелковой рубашке и черной бархатной куртке он выглядел как типичный джентльмен в домашней обстановке и держался также с чисто английским хладнокровием. Не проявляя никаких признаков удивления или волнения, он произнес «Господин Мегре». И указав гостю на кожаное кресло по другую сторону письменного стола, снова сел. Поверьте, мне очень приятно познакомиться с таким известным человеком. Он говорил без акцента, но медленно, словно после стольких лет в Париже всё ещё мысленно переводил с голландского каждое слово. Не скрою правду, что несколько удивлён той чести, которую сегодня вот уже второй раз оказывает мне полиция. Йонкер сделал выжидательную паузу, рассматривая свои полные и халёные руки. Он был не то чтобы толст или слишком грузен, но как-то по-барски дороден. В начале века такой красавец мужчина подслужил бы отличной моделью для салонного живописца. У него был несколько обрюзгшее лицо. Голубые глаза спокойно смотрели из-под очков с тонкими золотыми дужками и стёклами без оправы. Мигреза говорил, испытывая некоторую неловкость. Да, инспектор Шенкие говорил, что был у вас. Он квартальный инспектор и прямого отношения к нам не имеет. Как я понимаю, вы хотите лично проверить его донесение. Не совсем так. Просто он мог что-либо упустить в разговоре с вами. Голландец, свертевший в руках лупу, пристально посмотрел на Мегре. Какой-то странный оттенок простодушия слегка смягчил жёсткий взгляд его светлых холодных глаз. Послушайте, господин Мегре, мне 64 года, и я немало скитался по свету. Вот уже много лет я живу во Франции, и как видите, чувствую себя здесь настолько хорошо, что даже построил дом. Перед лицом закона я чист как стёклышко, как у вас говорится, приводов и судимостей не имею. Мне рассказали, что прошлой ночью на улице стреляли как раз напротив моего дома. Как я уже заявил инспектору, не я Не моя жена ничего не слышали. Окна в наших жилых комнатах выходят на другую сторону. Теперь скажите сами, как бы вы себя сейчас чувствовали на моём месте? Пуш, конечно, я бы не обрадовался подобным визитам незваных гостей всякому в тягость. Прошу прощения, вы меня не так поняли. Вы мне нисколько не в тягость, напротив, Мне приятно встретиться с человеком, о котором я так много слышал. Вы же понимаете, что я имею в виду совсем другое. Ваш инспектор задавал здесь довольно нескромные вопросы, но вообще говоря, для полицейского он держался в допустимых рамках. Я пока не знаю, о чём будете спрашивать вы, но меня удивляет уж одно то, Что такой высокий начальник лично занялся этим делом? А если я скажу, что делаю это из уважения к вам. Весьма оскорблён. Но что-то не верится. Может быть, с моей стороны было бы правильнее спросить в свою очередь, есть ли у вас законные основания для визита ко мне? Сделайте одолжение, господин Йонкер. Можете даже позвонить своему адвокату. Скажу прямо, у меня нет никакого официального ордера. И вы имеете полное право выставить меня за дверь. Но учтите, подобный отказ сотрудничать легко можно истолковать как нелояльность и даже как желание скрыть что-то. Голландец уловнулся и наклонившись в кресле, протянул руку к коробке с сигарами полагаю вы курите только трубку закуривайте чувствуйте себя как дома сам он выбрал сигару поднеся её к уху размёл в пальцах словно проверяя на хруст обрезал короче золотыми ножницами потом медленно почти ритуальными жестами зажёг и стал раскуривать «И еще один вопрос», — сказал он, выпустив живописное облачко синеватого дыма. «Скажите, я единственный на авеню жену, кого вы удостоили своим посещением? Или же вы придаете этому делу такое большое значение, что сами ходите по домам, опрашивая жильцов?» «Теперь настала очередь Мегре подыскивать слова». Вы не первый на этой улице, кому я задаю вопросы. Мои инспекторы, как вы изволили выразиться, ходят по домам, но с вами я счёл необходимым встретиться лично. Йонкер слегка наклонил голову, как бы в знак благодарности за оказанную ему честь, но я вот не поверил ни одному слову. Постараюсь ответить на ваши вопросы. Если только они не будут носить слишком интимный характер, сказал он. Меггере приготовился спрашивать, когда созвонил телефон. Вы позволите? Йонкер снял трубку и, нахмурившись, кратко ответил по-английски. Школьные познания комиссара в области английского языка были более чем скромны и почти не помогали ему в Лондоне. А тем более во время двух его поездок в Соединённые Штаты, где его собеседникам приходилось проявлять максимум старания, чтобы понять, о чём он говорит. Однако он всё же понял кое-что из разговора. Голландец сказал, что занят, а на вопрос невидимого собеседника ответил: "Да, из той же фирмы. Я позвоню попозже". Пожалуй, это значило, Что у него находится представитель той же фирмы, что и инспектор приходивший раньше. Извините, я к вашим услугам. Он уселся поудобнее, слегка откинувшись назад, и облокатившись на ручки кресла, и приготовился слушать, время от времени бросая взгляд на кончик сигары, где постепенно нарастал беловато-серый столбик пепла. Вы спросили, господин Йонкер, что бы я делал на вашем месте, а попробуйте представить себя на моём. В этом квартале совершено преступление. Как всегда в подобных случаях соседи могут припомнить подробности и детали, на которые они вначале не обратили особого внимания. Кажется, у вас это называется трепотнёй? Пусть так. Но мы-то обязаны эту трепатню проверить, зачастую в ней нет правды ни на йоту, но иногда она наводит нас на след. Хорошо. О чём же трепались соседи в данном случае? Но комиссар отнюдь не собирался сразу брать быка за рога. Он ещё не определил для себя, с кем имеет дело, сидит ли перед ним порядочный, хотя и малоприятный человек. Или, что называется, стрелянный воробей, который разыгрывает простачка, а смотрит в оба. «Вы женаты, господин Йонкер!» «Это вас удивляет?» «Нисколько. Мне говорили, что мадам Йонкер красавица». «Ах, вот вы о чем! Что же, я, конечно, человек пожилой, скажем прямо старый, разве что хорошо сохранился». Моей жене всего тридцать четыре. Между нами разница в тридцать лет. Ну, неужели вы думаете, что мы единственная пара в Париже или где бы то ни было? Неужели это так удивительно? Мадам Йонкер, француженка, я вижу, вас хорошо проинформировали. Да, она родилась в Ницце, но я с ней познакомился в Лондоне. Вы ведь не первый ее муж. По лицу Йонкера мелькнула тень раздражения. Впрочем, его, как истинного джентльмена, подобное вмешательство в личную жизнь и впрям могло шокировать, тем более что речь зашла о его молодой жене. До того, как стать мадам Йонкер, она была миссис Мюр, сухо ответил он и внимательно посмотрев на свою сигару, добавил: поскольку уж вы заговорили об этом, Не думайте, что она вышла за меня из-за денег. К тому времени она уже была, как это говорится, вполне обеспечена. Для человека вашего положения, господин Йонкер, вы слишком мало выезжаете, прервал разговор Мигре. Это что, упрёк? Знаете, большую часть своей жизни я ездил по свету, Жил и здесь, и в Лондоне, и в Соединённых Штатах, и в Индии, и в Австралии, где только я не был. Когда вы будете в моём возрасте, мне осталось не так уж много. Да, так когда вы будете в моём возрасте, вы, возможно, тоже предпочтёте домашний уют светским развлечениям, клубам и кабаре. Понятно. Тем более, что вы, наверное, очень любите мадам Йонкер. На сей раз бывший полковник британской армии надменно выпрямился в кресле и лишь чуть заметно кивнул головой. От резкого движения столбик пепла сорвался с его сигары и упал прямо на пол. Наступил момент, который Мегре старался оттянуть. Они подошли к самой щекотливой теме. Комиссар всё же позволил себе маленькую передышку, начав раскуривать погасшую трубку. Итак, вернёмся к тому, что вы назвали трепатнёй. Я хотел бы с вашей помощью убедиться, что некоторые полученные нами сведения относятся именно к этой категории. Голландец потянулся к хрустальному графину на столе, и мигрея показалось что рука его слегка дрожала, когда он наливал рюмку. «Хотите кюрасао?» «Нет, благодарю вас». «Предпочитаете виски?» Не дожидаясь ответа, он нажал кнопку. Почти тотчас же на пороге вырос Карл. «Принесите виски, пожалуйста», — сказал голландец и, обратившись к Мегре, спросил. «Пьете с содовой?» «С содовой». Помолчали. Негрея кинул взглядом высокие, почти до потолка стеллажи с книгами. В основном это были книги по изобразительному искусству, не только по живописи, но и по архитектуре и скульптуре. Кроме иsar заметил также каталоги крупных распродаж картин за добрых 40 лет. Благодарю вас, Карл. Вы передали Мадам, что я занят, она всё ещё наверху. подчёркивая своё внимание к гостю, Йонкер обращался к слуге не по-голландски, а по-французски: "Да мсье, ваше здоровье, господин Мигре, жду обещанный трипотни". Не знаю, как голландцы, но поряжане, особенно старики, часами просиживают у своих окон. А уж на Монмартре это обычное дело. Таким образом мы и узнали, что довольно часто, раза два-три в неделю, у вашей двери по вечерам звонят молодые женщины и их впускают в дом. Уши голландца внезапно покраснели. Он промолчал, глубоко затянувшись сигарным дымом. «Я мог бы предположить, что это подруги, мадам Йонкер», Но поскольку все они девицы гм определённого круга, это мало вероятно, продолжал комиссар. Ему редко приходилось столь тщательно выбирать выражения, и он давно уже не чувствовал себя так неловко. Вы отрицаете, что эти визиты имели место? Есть ли уж вы пообеспокоились, чтобы прийти сюда, господин Мегре? Значит, вы не сомневаетесь в своих сведениях. Признайтесь, что если бы я вздумал отрицать это, вы бы представили мне несколько свидетелей. Вы не ответили на мой вопрос. Что вам еще известно об этих девицах? Вы отвечаете вопросом на вопрос. Я у себя дома, не правда ли? Вот если бы я сидел в вашем кабинете, то мы оба вели бы себя по-другому. Комиссар решил уступить. Что ж, извольте. Речь идёт о женщинах лёгкого поведения. Они не просто заходили к вам в дом, а проводили у вас часть ночи. Некоторые оставались до рассвета. Да, это правда. Он по-прежнему смотрел Мегре прямо в глаза, и только голубые глаза его словно потемнели и приобрели серовато-стальной оттенок. Комиссару стало не по себе. Говорить дальше было нелегко, но он заставил себя вспомнить о Луньоне, который корчился сейчас на больничной койке. О неизвестном подлице, который их хладнокровно всадил бедняги в живот, чтобы было вернее, две пули из крупнокалиберного пистолета. От Юнкера, разумеется, помощи ждать не приходилось. Он сидел молча с непроницаемым видом игрока в покер. Прошу вас поправить меня, если ошибусь, продолжал Мигре. Сначала я подумал, что эти девицы приходят к вашему камердинеру. Потом я узнал, что у него есть подружка, и что они не раз приходили как раз в то время, когда он выходил к ней на свидание. Будьте любезны сказать, где находится комната вашего слуги? На втором этаже, около ателье. Горничные и поварка тоже спят на втором этаже. Нет, в саду есть флигель. Там они и живут. Часто вы сами открывали дверь этим вечерним посетительницам. Йонкер промолчал и снова посмотрел прямо в глаза комиссару. Прошу извинить, но по моим данным иногда открывала и ваша супруга. Я вижу, за нами здесь шпионят по всем правилам. Вы дадите сто очков вперёд даже старым сплетницам в голландских деревушках. Может быть, вы мне, наконец, скажете, какая связь между этими визитами и выстрелами на улице? Я всё ещё отказываюсь поверить, что следили именно за мной, и что по неизвестным мне причинам меня хотят превратить в нежелательного иностранца. Никто этого не собирается делать. Постараюсь играть в открытую. Обстоятельства преступления, использованное оружие и ещё несколько подробностей, о которых я сейчас не имею права говорить, наводят на мысль, что стрелял профессионал. И вы думаете, что я связан с такого рода людьми? Попробуем на удачу сделать другое предположение. Известно, что вы очень богаты, господин Гёнкер. В этом доме больше произведений искусства, чем во многих провинциальных музеях, и это бесценное сокровище. Есть ли у вас какая-нибудь сигнализация на случай тревоги? Нет. Настоящие профессионалы, как вы их называете, легко справятся с самой хитрой сигнализацией. Они, кстати, совсем недавно блестяще продемонстрировали это в Лувре. Я предпочитаю страховку, так надёжнее. Вас никогда не пытались ограбить? Не замечал. Вы уверены в ваших слугах? Карлу и их кухарке я вполне доверяю, они служат у меня больше 20 лет. Горничным я знаю меньше. но моя жена никогда не наняла бы их без солидных рекомендаций. Однако вы так и не разъяснили мне, какая связь между этими, как вы говорите, посетительницами. И сейчас объясню. До сих пор Мегре удавалось довольно искусно вести разговор, и он вознаградил себя глотком виски. Представьте себе, что какая-то банда грабителей картин Таких сейчас немало. Решила вас ограбить. Представьте себе далее, что это дошло до одного из здешних квартальных инспекторов. Но он не решился действовать напрямик, ибо не имел точных сведений. Представьте себе, наконец, что прошлой ночью этот инспектор расположился в доме напротив, как он делал уже не раз, надеясь поймать воров на месте преступления. Вам, мне кажется, что это было бы для него рискованно. Нам в нашей профессии часто приходится рисковать, господин Йонкер. Извините. При случае такие банды нанимают убийц, но как правило, состоят из людей интеллигентных, образованных, они никогда не работают без наводчика. В своих слугах вы уверены. Остаётся предположить, что одна из этих девиц Верил ли ён киркомисару или уже учуял, заподню понять было трудно. Певички из ночных кабаре всегда более или менее тесно связаны с блатным миром, как мы его называем. Вы хотите получить у меня списки имён, адресов и телефонов тех, кто сюда приходил? Голландец всё время говорил в ироническом тоне: но теперь в его голосе прозвучала издевка. Что ж, это было бы не дурно, но для начала хотелось бы знать, зачем они вообще приходили к вам. Ох, он был уже почти у цели. Йонкер по-прежнему сидел, не шевелясь, с потухшей сигарой в руке и, не моргая, смотрел в лицо комиссару. Так... сказал он наконец, поднимаясь со своего кресла. Положив окурок в синюю пепельницу, он прошёлся по кабинету. В начале нашей беседы я сказал, что отвечу на ваши вопросы при том условии, что они не будут носить чересчур личный характер. Вы надо отдать вам должное, довольно ловко связали мою личную жизнь с событиями прошлой ночи. Он остановился перед Мегре. Тот, в свою очередь, тоже поднялся с кресла. «Вы ведь давно в полиции?» «Двадцать восемь лет. Полагаю, вы не всегда имели дело с подонками. Вам, наверное, приходилось уже сталкиваться с людьми моего возраста и положения, которые подвержены определенным, скажем, наклонностям». Вы считаете это столь предосудительным в Париже пуританские нравы не в моде? А мадам Йонкер. О, мадам Йонкер знает жизнь, она понимает, что некоторым мужчинам в моём возрасте разнообразие необходимо, ну просто как возбуждающее средство, как стимулятор. Но вы вынудили меня говорить о весьма интимных вещах. «Надеюсь, теперь вы удовлетворены?» По-видимому, он считал разговор оконченным и довольно красноречиво посмотрел на дверь. Но Мегре из подваль вновь перешел в атаку. «Вы только что говорили об именах, адресах, телефонах. Надеюсь, вы не попросите их у меня. С моей стороны было бы просто непорядочно причинять им лишние хлопоты». Вы сказали, что мало выезжаете и не бываете в ночных кабаре. Где же вы знакомитесь с вашими посетительницами? Снова молчание, снова замешательство. А вы разве не знаете, как это делается? выдавил он наконец. Знаю, что есть посредники, но сродничество, как известно, карается законом. А их клиенты тоже подпадают под этот закон. Строго говоря, их можно обвинить в соучастии, но, как правило, как правило, клиентов не трогают. Тогда мне нечего вам больше сказать, господин Мигре. Но у меня к вам есть ещё одна просьба. Действительно просьба или под просьбой вы имеете в виду нечто иное? Теперь они боролись уже в открытую. Как вам сказать, если вы не выполните эту просьбу, я, возможно, должен буду обратиться к закону. Чего же вы хотите? Посмотреть ваш дом. Точнее говоря, обыскать. Вы забыли, что до сих пор я рассматривал вас как намеченную жертву неудавшегося ограбления. И вы хотите оградить меня от повторных попыток? Не исключено. Идёмте. Комиссары уже больше не предлагали ни сигар, ни виски. Из любезного собеседника Йонкер сразу превратился в крупного буржуа с замашками вельможи. Эту комнату, где я провожу большую часть дня, вы уже видели. Прикажете выдвинуть ящики? Не нужно. Довожу до вашего сведения, что в правом ящике автоматический пистолет системы Люгер, память с войны и достав пистолет добавил заряжен. В спальне у меня есть ещё Браунинг. Я покажу его вам. Он тоже заряжен. Это гостиная. Вы, конечно, пришли не для того, чтобы любоваться картинами, тем не менее, рекомендую вам бросить взгляд на эту картину. Кисти Гогена, которую считают одним из лучших его произведений. Я завещала ее Амстердамскому музею. Сюда, пожалуйста. Обратите внимание на ковер. Вы разбираетесь в коврах? Пройдемте в столовую. Слева от камина картина Сезанна. Он закончил ее незадолго до смерти. Эта дверь ведет в небольшую комнату. Здесь жена принимает своих гостей. Это зал приемов. Как видите, Карл чистит столовое серебро. Кухня в подвале. Кухарка тоже там. Хотите спуститься? В непринужденности голландца, хотел он того или нет, все время проскальзывали оскорбительные нотки. Нет. Тогда поднимемся. Эту лестницу перевезли сюда из старинного замка в окрестностях у Трехта. налево моей комнаты он широко распахнул перед мигре двери словно маклер по найму квартир показывающий виллу заезжему любителю вот ещё один кабинет копия того что на первом этаже люблю книги да и не могу без них обойтись в этих папках слева история нескольких тысяч картин списки всех их владельцев по порядку И цена, которую платили за них на распродажах. Моя спальня, на ночном столике второй пистолет, о котором я уже говорил. Плохонький Браунинг калибра 6.35. Не оружие, игрушка в беде вряд ли поможет. Все стены, даже на лестничных клетках были увешаны картинами, но самые ценные оказались не в гостиной. А в спальне голландца, сама же спальня с английским гарнитуром и глубокими кожаными креслами, выглядела строго и чопорно. Моя ванная. Теперь пройдёмте на другую половину. Разрешите, я посмотрю сначала, там ли жена. Он постучал, приоткрыл дверь и ненадолго скрылся в комнате. Пройдёмте, сказал он выходя, это её спальня. Обои в комнате были атласные, цвета мяты и клубники. Ванная. Заглянув в дверь, комиссар увидел ванную из чёрного мрамора, даже не ванну, а целый бассейн, куда вели несколько ступеньек. Поднимемся этажом выше, ведь я обязан показать всё, не так ли? Иёнки открыл ещё одну дверь. Комната Карла, а дальше его ванное. Заметьте, у него стоит телевизор. Он предпочитает чёрно-белое изображение краскам великих мастеров. Он постучал в дверь напротив. Можно, дорогая? Я показываю дом господину Мигре, старшему комиссару уголовной полиции. Я правильно вас представил, господин комиссар? Войдя, Мигре невольно встряхнул. Посередине застеклённого ателье Он увидел белый силуэт, склонившийся над Мальбертом. Привидение, моми и вспыхнуло у него в мозгу. И именно это, сказал Луньюн. Одевание мадам Йонкер, по виду напоминало манашекскую рясу, а по материалу купальный халат. В довершение всего, на голове её был белый тюрбан из того же материала. В левой руке молодая женщина держала палитру. В правой — кисть. Ее черные глаза с любопытством смотрели на комиссара. «Я много слышала о вас, господин Мегре. Рада познакомиться с вами». Отложив кисть, она вытерла руку о свой белый халат, оставив на нем зеленые пятна. «Надеюсь, вы не знаток живописи. Если да, то умоляю вас, не смотрите на мою мазню». Это и впрямь было неожиданно. После стольких шедевров, которыми увешаны стены этого дома, Мегре увидел перед собой полотно, испещренное бесформенными пятнами.